Хромай открыл электрический замок, а затем запасной висячий. Проверил внутренний карман, пистолет был при нём. Обрубок ноги страшно болел. Он едва доковылял до качелей во дворе. Из клубного здания торпед были видны лишь недавно перестеленная железная крыша до да пары берёз. Группировка намеренно не светилась. Посторонним тут было не место, ни любопытным соседям, ни уличным торговцам, ни тем более полиции. Он оттёр пот со лба большим клетчатым платком. Пятна крови отмыть не удалось, и теперь он считал их своего рода знаком отличия. По крайней мере, ногу получилось перевязать так, чтобы остановить кровотечение. Этому драному Луппо было на всё плевать. Он даже не остановился, чтобы посмотреть, что натворил. Несмотря на то, что ракуроний парализовал глазные мышцы, взгляд Луппо не оставлял сомнений. Это был взгляд животного, обречённого на убой, и по делам Еппеленин знал, что работа на торпед рискована. Когда на пути вставал противник, человеческая жизнь не стоила и ломоного гроша. Но он не думал, что станет колекой, и подчас ему казалось, что лучше было бы сразу отправиться на тот свет. Однако Нисканину он не завидовал, у того не было возможности отомстить. Услышав скрип в одной двери, он поднял глаза. Первым вошёл мышонок с банкой пива. За ним Базука и тоже не с пустыми руками. «Блин, Базука, да ты никак на свободе!» — воскликнул Хромой удивлённо. По его представлениям, товарищу оставалось сидеть ещё полгода. «Я в отпуске. В тюрьме не побухаешь!» — ухмыльнулся Базука и шагнул качелем. Мужчины трижды стукнулись кулаками. «Мышонок рассказал о твоей ноге и о Нискане не то же. А вы не догадались даже черкануть маляву. Иртулхай придумали бы повод прочитать её». Извиняй, Бегемот оскалился. Качели скрипнули, когда на них уселся Базука. Розвище было говорящим. В армии он бравировал тем, что его не оглушают выстрелы из гранатомёта, впоследствии это стало полезным качеством для любителя панк-концертов. Ему было за 50, и почти половину жизни он провёл за решёткой. Бывал и сиделец. Бегемот, расскажи, что за история? Конкурирующий клуб или русский? В Тиряге ходили разные слухи. Мышонок говорит про какого-то итальянца. Мафия? Что они против нас имеют? Базука говорил так торопливо, что поперхнулся пивом. По ходу, этот тип был итальянцем только наполовину. Какой-то грёбаный лингвист. Но с ним уже разобрались. Мы с Хамером притопили его в одном озерце на севере Сиунтю. Я там пацаном с мамкой по ягоды ходил, пока один драный шведишка не устроил там заповедник. Будет ему подарочек, если тело всплывёт. Мышонок «А ты не догадался зацепить пивка и для меня?» — спросил одноногий бегемот байкера помоложе, сидевшего на газоне. Тот послушно вскочил. Пока мышонок Никкинин не замарал руки в крови, он остался мальчиком на побегушках. «Авари, выходит, склеил ласты», — продолжил любопытствовать базука. «И мусора не в теме. Или как?» «Вообще не вдупляют. Мы не заявляли, это дело наше. Если придут вынюхивать, скажем, что Нисканин в Новой Зеландии, «Гостит у побратимов. А связь там хреновая. Его проводили со всеми почестями на Ивана в день. Шел такой дождина, что мы рискнули запалить костер прямо здесь. Ну а сейчас Ларри червей кормит». Лицо Базуки выражало недоверие, но он решил не ставить под сомнение рассказ бегемота. Появился мышонок с четырьмя заиндивелыми банками. На камерах он увидел, что пришел хаммер и решил, что человек, метивший в главари торпед, то уже обрадуется ледяному пиву. «Гляди-ка, базука! Тебя каким ветром сюда занесло?» Хаммер явно гордился своей способностью красиво изъясняться. «Отпустили погулять. Суви сегодня в дневную смену и типа боится отпроситься с работы, потому что босс что-то там брешет про то, что она путается с зэком. Зашел узнать, какие новости, а потом домой. Ну, вы поняли». Базука показал неприличный жест. «Ну, у нас тут всякое разное». Ранейскнина и Бегемотову ногу ты наверняка уже знаешь. Помянем Ларь. Хамер открыл банку, торжественно поднял её к небу, а затем наклонил над землёй. Остальные сделали то же самое. Хамер раздобыл на задорках складной стул, уселся и угостил всех куривом. Мышонок поспешил дать огня. Эти парни были его семьёй и опорой. Ради них он был готов на всё. А как вам удалось разрулить всё так, чтоб Пронискина никто не узнал? А ты попал в больницу. Что вы всем наплели? Базука Блаженна выпустил дым. В тюрьме курить было нельзя, и Базуку это напрягало. Он подавлял в себе желание взбунтоваться и всякий раз с нетерпением ждал отпуска. Бегимот догадался позвонить мне. Мы с Мышонком и фигурой взяли фургон и поехали на место. Хорошо была ночь, и дороги пусто. Чуть не словили лося на капот. Я увернулся в последний момент, а то, блин, было бы трупом больше. Нашли парней. Бегемот вырубался низко не на уже было не помочь. Мы как могли замили следы и повезли бегемота в Йорви. По счастью, врачи охоповерила в то, что он упал сам на тренировочной трассе и не стало задавать лишних вопросов. Догадалась, что это в её же интересах. Да, это какая-то студенточка была. У неё только-только сиськи отросли. Заключение купили прямо в больнице. Хирург, конечно, слегка удивился, но я сказал: что был на трассе один и несколько часов ждал товарищей. А когда через пару дней заявились копы с вопросами, парни уже были готовы, вспоминал одна ноги. Сработали чисто. Разумеется, про видеорегистратор на мотоцикле бегемота полиции никто не сказал. Зато с его помощью выяснили номер машины. Определить владельца оказалось легко, но прошло много времени прежде чем тот засветился в интернете в связи с каким-то медицинским конгрессом. Фигура, будучи клубным айтишником, пробил рейс. Лицо водителя бегемот запомнил плохо. Тот был в бейсболке и тёмных очках. Справа сидела какая-то сонная тёлка, но её личность бегемота не заинтересовала. Именно Луппа бросил их умирать, а значит, сам заслуживал той же участи. «А полицейские сводки ты проверяешь?» «Не всплыл бы Луппа в...» «Как там это озеро называется?» Хаммер откинулся назад и вытряхнул из бороды муху. «Серебряный пруд». Хотя по факту это действительно озеро, но нет, быстро точно не всплывёт. Да и никто, кроме безумного графа, там не шляется. Но попадёт ли он сразу в сводки? Засомневался Базука. Ну если найдут голое тело без документов, без знаколок, что им ещё останется делать, кроме как обратиться к народу за помощью? Недовольно произнёс Бегемот. Лопа получил по заслугам. А всё же не стоит ли отыскать эту сонную тёлку? Лупа ушел в мир иное, как и Нисканин, а бабе можно отрезать ногу, ведь именно это случилось с самим бегемотом. Но это чревато вопросами, что для торпед непозволительно. Никто не должен знать, что это они убили Томаса Лупа, а точнее, отомстили за то, чему нет прощения. Да и об этой женщине бегемот ничего не знал. Тем не менее, бегемота грызли сомнения. Со связанными руками и накачанной рукоронием Лупа выжить никак не мог. Но не лучше ли съездить и убедиться в этом, потолковать с местными? Домик на том берегу озера явно был заброшенным, а вот на соседней ферме наверняка кто-то жил. Бегемот понял, что не давало ему покоя. Нужно было увидеть труп врага.